Глава одиннадцатая «Собирай вещи!» – огорошил вампир, когда мы вышли на улицу. «Поезд в восемь часов вечера». «Какой поезд? Куда?» – в недоумении уставилась я на декана. «Он собрался отправить меня домой? Можно подумать, там инкуб не достанет». Да и куда я уеду? У меня занятия в ведьмочке, бедовый ведьмак и подписка. Поезд обычный. А куда? Потом узнаешь. Нагнал таинственности Глен. Не беспокойся, провожу. Там несколько мрачно, одна не освоишься. Нахмурилась и по инерции завернула в шоколадную лавку. Душа отчаянно требовала сладкого. Тонко звякнул колокольчик, в нос ударил резкий аромат цедры. М-м-м, нужно приходить лечить нервы именно сюда. От обилия вкусного потекли слюнки. Даже не знаю, чего хочу больше, вот то печенье с марципаном или шоколадные фигурки в форме звездочек. Они буквально таяли во рту. Местный шоколатье не переставал удивлять, выдумывая всё новые формы и составы. В замок завёте? Мрачность прочно ассоциировалась с жилищами вампиров. Поезда в ловит не ходят, придётся добираться на перекладных долго и мучительно, если только не уговорим открыть портал. Глен вроде не умеет их создавать. На такие расстояния точно придётся искать специалиста и выкладывать кругленькую сумму. Нет. Губы декана расплылись в загадочной улыбке. Он остановился возле шоколадного фонтана и обмакнул палец в тёплое содержимое чаши. Молочный, с сожалением пробормотал Глен. Тоже предпочитаете горький? Оживилась я причём чистый, чтобы насладиться вкусом. Сама понимаешь, в силу некоторых особенностей тонко ощущая нюансы. Подмывала спросить, намекает ли он на то, что вся кровь разная, но промолчала. Не стоит пугать продавщицу. А она уже спешила к нам с лучезарной улыбкой на лице, столь заразительной, что невозможно не улыбнуться в ответ. Девочки в лавке на подбор, хорошенькие. Подозреваю, что бы никто не ушёл без покупок. Вот как отказать такой милашке и не положить в кулёк немного имбирных пряников в глазури? Чего желаете? Могу посоветовать новый вид шоколада, только сегодня появился в продаже. Начала плести сети искусительница. Чем у вас женщину успокаивают нервы? Глен перехватил инициативу и лишил меня права голоса. Ну и выбор заодно. Но чтобы не слишком потолстела, не хочу спину надорвать. Я метнула на вампира гневный взгляд. Зачем врёт? Да ещё дважды. На руках он меня не носит, да и права насить не имеет. Пусть не выдаёт желаемое за действительное. Девушка оценила Глена, затем меня и кивнула. «Госпожа ведьма? Тогда ей понравится шоколад с лакрицей. А для вас, господин, у нас найдутся конфеты с особой начинкой». «Тьфу, у меня на лице род занятий написан. Почему сразу ведьма?» «И Глен, ему собирались предложить кровь?» Вампир направился за продавщицей вглубь лавки и попробовал крохотные конфеты на латунном подносе. Он стоял особняком у самого прилавка. «М-м-м, неплохо!» – оценил декан и поманил меня. «Мира, попробуй!» – проявила характер. «Эльмира на миру согласия не давала!» «А я и не спрашивал. Просто попробуй. А вы...» Глэн обернулся к девушке в форменном черно-белом платье. «Табличку уберите, пусть погадает, что внутри». «Да тут гадать нечего. Вампиру можно предложить только кровь». Однако шоколадные умельцы удивили. Никакого железного привкуса не почувствовала. Не спорю, конфеты странные, каждый день есть не станешь, но запоминаются. Не заметила, как потянулась за второй, третьей. Глен стоял рядом и потешался. Понять бы над чем. Не беспокойтесь, я всё оплачу. Успокоил он продавщицу. Хоть раз мне из меня кровь пососёт, а то скоро анемией заработаю подавилась очередной конфетой. Там такие кровь. Глен, о дравин, я тебя убью. Держи, заешь. Вампир сунул в руки кусочек плитки шоколада с мятой. Не беспокойся, лакомство абсолютно безвредно для людей. Клыки не отрастишь, зато в некотором роде мы стали ближе. Я кашлянула и нарочито повернулась к Глену спиной. С языка рвались колкие слова, но на этот раз держалась. Пусть болтает. Слова становятся делом только если сплести из них заклинание. "Она у меня обидчивая", продолжал откровенничать вампир и будто любящий супруг или жених приобнял за талию. "Ладно, моя репутация уже погублена, а о своей пусть сам печётся" хочет, чтобы комиссар отказал в допуске к материалам дела, а ректор донимал датой свадьбы. Пожалуйста. Спектакль декану быстро наскучил. Очевидно, он затевал его исключительно ради моей бурной реакции. Бывает, просчитался. Купив шоколад и конфет, мы отправились обратно в академию. Вампир не торопился. Создавалось впечатление, будто он специально замедляет шаг. Как в воду глядело, свернув на узкую улочку, Глен остановился. Пакет из шоколадной лавки покачивался на локте. Хотел сказать пару слов без посторонних глаз. "Я тут подумал", он наморщил переносицу. "Лучше действительно ко мне, а не в закрытую академию". Единственное, там сестрёнка, да и родители старой закалки за невесту примут. И если не против, пожалуйста, устрою. Заверяю, даже госпоже Тень не пробраться в замок непросто. Но если тебе интересно расследование, можно переждать острый момент. Академию. Выбор сделал мгновенно. И не в родителях глона дела, а в том, что любопытно, опять-таки хочется оставаться в курсе событий. Должна же я присутствовать на процессе по делу бывшего клиента. Это личное. Прекрасно, кивнул вампир. Он ничуть не обиделся, догадывается, что выберу. Тогда восьмичасовой поезд. Учти, добавил декан ложку мёда там придётся работать, а не баклуши бить. Напугал. Можно подумать, я тут прохлаждалась. В итоге я тряслась в пляшущем свете фонарей самоходной повозки, проклиная Глена и его любовь к прогрессу. Декан наотрез отказался взять обычного извозчика, обозвал трусихой, зато помог с чемоданом. Никак стали мужчиной. Напомнила я об инциденте, с которого началось наше знакомство. Говорила вы, потому как беседа велась в стенах академии. У вас остались сомнения? И так выразительно глянул по шляк. Множество ведьму умеет варить нить. Особых доказательств не последовало. Может, хотя бы руку подадите? И я не мужчина, не обязан и не помог забраться в повозку. Обиделся. Глен путешествовал налегке, с одним пусть и внушительным саквояжем. Я же, как истинная женщина, упаковала в чемодан всю свою жизнь. Весело, а она порядочно. Нужно помириться с вампиром до станции. Иначе придётся познать обратную сторону равноправия. Будто не взначай пробежала пальцами по тёплому сукну пальто. Мы сидели рядом. Сделать это совсем не трудно. Глен не пошевелился, всё так же смотрел в окно. Ладно, намекну толще. Внуло вампира по ноге избить собралась. Изверг и тут не удостоил взглядом. Иногда хочется, озвучила сокровенное. Да подниму я его, корыстная женщина. страдальчески выдохнул вампир. Собиралась и вправду его поколотить. Но декан взял мою ладонь, нежно так погладил, и вся злость унеслась. Оставшийся путь проделали в полном молчании. С вещами Глен действительно помог. Расплатился и махнул на манящий теплым огоньками павильон вокзала. «Подожди внутри, а то замерзнешь. Я пока прогуляюсь. Поезд через полчаса». Прежде чем успела ответить, вампир скрылся из виду. С вещами. Оставалось надеяться, агенты службы государственной безопасности воровством не промышляют. Время тянулось мучительно медленно. Оказывается, без Глена безумно скучно. Я то и дело посматривала на дверь. А надо бы на часы за одну узнать из расписания, куда мы едем, где-то самая закрытая школа. Вот Ладони коснулась чашка горячего шоколада. Подняв голову, я улыбнулась Гленну и произнесла своё первое прости, личное, интимное. Бывает. Отмахнулся вампир и пристроив чемодан с акваряжем, сел рядом на жёсткую скамью. Волнуешься? От Глена пахло можжевельником, и мне нестерпимо захотелось его поцеловать подавшись искушению, потянулась, как ветреным голубям. Всё равно в зале ожидания лишь пара ночных пассажиров, вряд ли оскорблю чью-то нравственность. Декан бережно обхватил моё лицо руками и ответил. Кожи щекотали кожу. Потом я и вовсе перестала их чувствовать, ощутилось у вампира на коленях. Не знаю, как далеко бы мы зашли если бы не деликатное покашливание над ухом. «Молодые люди!» К нам склонилась дама почтенных лет с лисой на воротнике драпового пальто. «Безумно жаль прерывать вас, но дома удобнее». «У нас разные дома!» Глэн с явным сожалению отстранился и ссадил меня с колен. «Так заведите общий!» С ведьмой? Ой, будто с вампиром можно. О себе поборник чистоты связи скромно умолчал. Ведьмы тоже иллюзии. Многозначительно изрекла дама и преисполненное достоинство удалилось. Не сговариваясь, мы дружно рассмеялись. Она твои клыки не видела, решила будто человек. Страхи и обиды на время отступили, на душе стало так легко. Хотелось вечно сидеть рядом с Гленом и ждать поезд в никуда. И сомневалась: нечисть ведьма или нет? Страшный те зверь мира меня заранее жалеет. Заранее это как? Но приглась я. Показалось ли прозвучало некоторое недосказанность? на случай отношений. Привиделось. Вампир ответил сразу. Игриво, беззаботно. Вставай. Он поднялся и потянул за руку. Пара. Не собираясь в спешке забрасывать тебя в вагон верхом на чемодане. Ой, совсем забыл. Хитрее ведь декана мне не понравился. И точно. Он извлёк из-под лавки длинный свёрток перевязанной зелёной лентой. Дёрнув за неё, я развернула бумагу и извлекла то, что вампир успел спрятать, пока пялилась в противоположном направлении. Глен зашёл через буфет. Метла. В академии пригодится. Ведьма без метлы как без рук. Ага, теперь точно останусь инвалидом. Я с кислой миной погладила наристый транспорт либо без рук, либо без головы, если решусь её оседлать. Учиться надо, надзирательно заявил декан и потащил меня на перрон. Вещи принесли чуть позже. Глен расщедрился на носильщика. Яркий луч прожектора резал тьму, извергая клубы пара, пугая грохотом колёс и пронзительным гудком, к платформе подлетел локомотив, замелькали вагоны. Со скрежетом сработали тормоза, и состав замер. «Спальный, второй класс!» Глен предъявил билеты проводнику, ловко соскочившему на перрон и откинувшему подножку. «Не общий, уже хорошо». «Ехать долго, хоть с удобствами». «Сходить будем ночью, заодно никого не побеспокоим». Я первой поднялась по ступенькам и оглянулась на проводника. "Третья купе, госпожа", подсказал он. "Одно на двоих, значит". Я хмыкнула и решительно направилась к нужной двери. Спальный вагон второго класса разительно отличался от вагона третьего класса. Пассажиры уютно прятались в купе на двоих. Всего 6 на вагон. В каждом собственный шкаф для одежды, багажная полка. Умывальная комната общая, зато имелась. В остальном казенно. Спальное место жесткое, по сути диван, который раскладывали на ночь и при необходимости делили специальной перегородкой. Крохотный угловой столик, пара крючков, вот и все. Устраивайся! В купе ввалился Глэн и швырнул с акваяж на диван. Мой чемодан затолкал на полку. Белье в нижнем ящике. Утро ворвалось в сознание болезненным щипком. Заерзав на неудобном ложе, я злобно уставилась на вампира. Вставай, подъезжаем. Замечательно. Сам успел одеться, а мне в ночной рубашке с новыми коллегами знакомиться. Не хотел будить. Так уморительно сопишь во сне? Да, путешествие с Гленом выдалось утомительным. Тут храпеть начнёшь, не то что сопеть. Быстро привела себя в порядок и через пару минут, свежая, как пансионерка после вечеринки, стояла на полустанке, сцеживая зевок в кулак. Одинокий фонарь скрывал отсутствие того, без чего порядочная женщина в свет не выйдет косметики. Однако меня волновал не собственный внешний вид, а зародившиеся в душе смутные подозрения. «Ты сошел здесь по дороге в Брайт?» озвучила их вампиру, деловито боровшемуся, с прилипшей к саквояжу мокрой палой листвой. «Именно. На втором месте работы тоже нужно иногда бывать, а то жаловы не платить перестанут. То есть мы радужный образ закрытой академии померк в уединённом вампирском замке, и то было бы вальгоднее, чем под колпаком службы государственной безопасности. Там хотя бы ребёнок, а где дети, там всегда светло и радостно. Ага, подтвердил вампир и бодро зашагал к спуску с платформы, находившемуся вне полукруга света единственного фонаря ни души, только домик смотрителя на краю. Но и там не горел свет. Однако поезда останавливаются. Чудеса. Трезво рассудив, если руки декана заняты вещами, идти придётся самой, за семенюо следом, надеясь не упасть, не споткнуться в темноте. До рассвета ещё далеко. Небо плотно затянуто тучами. Как тут вообще ориентироваться? Давай я пойду сзади. Притормозив, предложил Глэн. «Лучше бы не останавливался. Я с разбегу влетела в него. «Вампиры прекрасно видят в темноте. Ты нет!» Привел убойный аргумент декан и участливо поинтересовался. «Больно?» «Еще бы! Ты не подушка!» Потерла пострадавший лоб. «Надеюсь, обойдется без шишки». Руку давай, бедовая. Дала и убедилась в подлости кровососа. Он всучил мне сокваяж. Кирпичи туда насавал, что ли? Как можно такое поднять? Через минуту вампир частично исправился, взял под свободный локоть и помог спуститься. Вспыхнули, ослепив фары. Со страху я откнулась в Глена, заслонив глаза ладонью. Сокваяж выронила. Не до него. Успокойся, свои. Вампир развернул меня к самоходной повозке и приветливо помахал рукой. Ему ответили подмигиванием фар. Стукнула дверца водительского места, и незнакомый мужчина забрал вещи. Он не представился. Наверное, тоже агент. Покосилась на Глена, но он не пожелал ничего объяснить. Хорошо, не хочет не надо. Отобрала у вампира метлу и с гордым видом направилась к пассажирскому сиденью. Подарок декана пристроила сзади. Сама плюхнулась рядом с водителем. "Сядьте, пожалуйста, сзади", попросил агент. И не подумаю. Пусть Глен ютится с метлой. Мне окрестности интересны. Ничего не видно. Какая беда, фантазия мне на что? Пересядьте. Чуть повысил голос мужчина. Уж же без, пожалуйста. Сихидни чалоя. Ах, да. Человек без здравствуйте, слов вежливости не знает, видимо, мама плохо в детстве учила. Зато вас слишком хорошо. Си извёл в ответ собеседник да уж получше вас не выспавшаяся женщина изначально добротой не отличается ни выспавшаяся ведьма и подавно жаль агентов не учились сей прописной истине сберегающей кучу нервов не зная сколько продолжалась бы наша перепалка не вмешайся глен хитрец пошёл на компромисс утащил к себе на заднее сиденье Одной рукой обнял меня, другой метлу и приказал трогать. Поговорить бы, подал голос водитель. Теперь понятно, чем я на переднем сиденье не угодила. Сразу надо было сказать, и ни в степенью воспитанности мерится. Успеется, отмахнулся вампир, устроив мою голову у себя на плече. Мужчина за рулем замолчал. Мы в тишине неслись сквозь ночь. Ни единого огонька, ни единой прогалины, только лес с тиной, темный, как сама бездна. Прикрыв глаза, я старалась не думать об опасности, которую он таил. На плече Глэна уютно. А еще он вампир. Поднимет тревогу первым. Громко урчал мотор. Шелестели колеса. Никогда не любила самодвижущиеся повозки. Они напоминали демоновые механизмы. Однако против прогресса не пойдешь. Скоро они вытеснят с улочек столь милые сердцу конные экипажи. Надеюсь, наша сделана на совесть. Не сломается по дороге. Одни ухабы. В какой же глуши таинственная академия и какая она важная, раз для нее построили полустанок. Да, Арвила, железнодорожную ветку не дотянули. А тут, пожалуйста. Здесь недалеко. Обнадёжил Глен и устроил удобнее. Заботливый. Слишком заботливый для вампира. Если так и дальше пойдёт, придётся пересмотреть отношение к кровососам. Проверить правдивость слов декана я не смогла, задремала. Зато очнулась вовремя на очередной кочке как раз перед глухой стеной Академии. Такую и с шестом не возьмешь, и на драконе не перелетишь. Оставалось только гадать, какие тайны хранит закрытое учебное заведение, если потребовалось фактически его замуровать. Не удивлюсь, если по стенам разряды магии гуляют, а на воротах табличка «Не влезай, убьет». Самоходная повозка притормозила, водитель посигналил. Ворота безшумно распахнулись, и мы вкатились внутрь. Какой разительный контраст. Всего пару минут назад выбоины и лес, а тут ровная дорога, широкое открытое пространство, разделённое на квадраты живыми изгородями. Впереди тёмная ничта, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся дома. Никаких зловещих замков, обычные кирпичные строения. Подробности не рассматривать. Света не хватало. Шурша гравием, экипаж подкатил к одному из корпусов, третьему по счёту. Странно. Полагала, меня поведут знакомиться с ректором, оформлять на временную работу, а не проводят в холл стандартного общежития. От нашего его отличали выкрашенные в стойки тона стены и многочисленные, убавленные до минимума в ночную пору светильники. Холл казенный, толком присесть негде, лестница без окон, а скептичная до зубовного скрежета. Пожалуй, я поторопилась, общежития в братья симпатичные, хоть бы катку с цветком поставили. «Поживешь в моей комнате, свободных помещений мало, да и ты ненадолго». Глэн шел первым, нес метлу и поддерживал под руку меня. Сзади топал водитель-агент, отдувавшийся с акваياжем и чемоданом. Не знаю, удобно ли? Профессиональная этика запрещала подобное сожительство, даже платоническое. Удобно. Завтра я всё равно уеду. Комната большая, светлая, тебе понравится. Всё хотела спросить и вечно забывала. Уцепилась я за последнюю фразу. Почему вампиры на солнце не плавятся? Вам положено гулять только в пасмурные дни. Меньше дамских романов читай, хмыкнул Глен, позабавленный чужим невежеством. А особенно про незрачных серых мышек, соревнующихся с томным любовником, кто эффективнее покончит жизнь самоубийством. Ты же магесса. Укарил вампир, увлекая на ещё один пролёт выше. О таких глупостях и болтаешь. Неуклюже попыталась оправдаться. Так в вышити не живут вампиры. Агент Зале слушает, развлекается. Я по-твоему кто? Делона обиделся декан. Изучай. За разговорами добрались до нужного этажа и зашагали по длинному коридору, опять-таки без окон. Прошу Глен немного повозившись с замком, распахнул дверь в душное помещение. Вспыхнул свет, и я взяла нелезные слова о закрытой академии обратно. Если снаружи оно напоминало сиротский приют, то внутри походило на гостиницу. То, что вампир скромно назвал комнатой, оказалось полноценным номером из двух сообщающихся помещений: поменьше и побольше. Первое отвели под спальню. Второе под гостиную. Диван раскладывается. Дикан отвлёк меня от озерцания малиновых ломбрикенов. Интересно, он сам их заказывал или получил в наследство от прошлого владельца? Бельё в шкафу. Не найдёшь? Схожу к стелянше, принесу. Я кивнула и вызвалась сходить сама, но вампир удержал и от чего-то подмигнул. Ларчик открывался просто. Гленн играл на публику. Стоило нашему провожатому уйти, как декан посоветовал забыть про диван и спокойно устроиться в спальне. Не жди, спи. Увидимся с утра. Не попрощавшись, не уеду. Понятно, вампир отправился секретничать. Однако спать я не собиралась. Любопытство мощный энергетик и двигатель прогресса. Если купил ведьмину метлу, будь готов пожинать последствия. Рама поддалась легко. Вопреки обыкновению, она не распахнулась, а поднималась. В лицо повеяло ночной прохладой. С минуту я собиралась духом, всматриваясь в темноту и оседлала метлу. Так Нужно забыть о страхе, вспомнить успехи в нелегком покорении неба. Если очень захотеть, можно короля на себе женить, а тут какая-то метла. Ведьма я или где? С мысленным боевым кличем вылетела в окно, едва не расквасив лоб о раму. В итоге чуть не упала с метлы, но сумела подтянуться, выровнять положение тела. Приказав боевой подруге замереть, огляделась. Ага, вот и сладкая парочка. Идут не спеша, по сторонам не смотрят. Азря. На выспечённое ведьма лихо понеслась за агентами, а потом, осмелев, приземлилась чуть впереди в кустах. Видимо, азарт помог, не наделала шума и не пропахала носом шиповник. Ну вот, теперь можно полноценно шпионить. Только бы Глан не заметил помню, как учуяла у ректорского кабинета. Однако, в этот раз органы чувств вампира подвели. И я благополучно проследила парочку до очередного кирпичного здания. Тут вновь пригодилась метла. Не знаю, то ли её заговорил декан, то ли во мне действительно заиграла бабушкина кровь, но она поднимала с полуслова. Нужное окно нашла легко, в нём вспыхнул свет. Подлетела к нему и приложила ухо к раме. Благословенны любители прохлады её преподняли. Речь шла о лорде Мацусе, том самом, которого я якобы убила. Обсуждали разные версии, склоняясь к тому, что не обошлось без Каролины. Инкубу неведомым пока образом удалось вывести её из летаргического сна и подчинить себе. Политика навивала скоку, прислонившись виском к холодной кладке. Я зевала, давно упустив нить разговора. Кто чей недруг? Кто что выигрывает от смерти другого? Бесконечные кланы, деньги, родственные связи. Пару раз снова мелькнуло имя Каролины. Кажется, ее планировали выдать замуж чуть ли не за наследного принца Дората. До исчезновения, разумеется. По версии Глэна, инкуб собирался стравить два государства обставив всё так, будто семейство Шарп действовало совместно с королевским домом, выбрав Каролину э таким наёмным убийцей. Бред, по-моему. Но агентом его величества видней. Устав от мужских игр, я тихонечко вернулась обратно и, пожелав метле спокойной ночи, легла спать. Оставалось надеяться, Глен не прознает о ночной вылазке, но тут подготовилась. Окно закрыла, Грязь с ботинок смахнула, метлу вернула на прежнее место. Вампир вернулся скоро. Вошел, практически не слышно, если бы не скрипучий порог, не заметила бы. Затаило дыхание. Догадался или нет? Бессонница? Судя по шороху, Глен раздевался. Напряженно молчала, закусив губу. «Я по дыханию слышу, ты не спишь». «Тебя жду», – ответила нагло в видьминской манере. Сердце мячиком прыгало в груди. Выследил. Понял. Напрасно. И больше ничего. Улегся рядом и затих. Вскоре и я провалилась в мир сновидений. Спала хорошо, крепко и без кошмара. Может, потому что сомнения не подтвердились? Может, потому что вампир под боком внушал веру в будущее. Не убьет, пока он рядом. У Глэна слух отменный. Открыв глаза поутру, испугалась, что декан уже уехал. Нет, сидел рядом, потягивал кофе. Место новое, привычки прежние. Накрытый блестящей железной крышкой завтрак ждал на подносе. «Сегодня мы проспали. Вот» принесли в качестве исключения. Вампир указал на стол. Пообедаешь в столовой, полагаю, найдёшь. Кивнула и вспомнила шутку. Студент всегда отыщет две вещи: выход и столовую. Ничего, вспомню молодость или банально отловлю кого-то из местных мучеников науки. Завтрак оказался простым, но сытным. Яшница, тосты, немного джема. К нему полагался любезно подогретый глэном кофе. А теперь стрепикнулся вампир, когда я закончила и промокнула губы салфеткой. Пора знакомиться с местными порядками. Преподавать будешь деле варенья. Надеюсь, Дкан выразительно глянул на меня. Ингредиенты не перепутаешь. Не опозоришь Дёрнула плечиком. Дай инструкцию, замок построю. На самом деле волновалась, но виду не подала. Справлюсь. Опыт преподавания показал, во мне скрыт педагогический талант. При свете дня таинственная закрытая академия показалась скучной и мрачной. Вылинявшие краски природы лишь усиливали ощущение беспробудной тоски глаз искал и не находил, за что бы зацепиться. Деревьев мало, больше частью кусты. Однотипные четырёхоэтажные строения, отличавшиеся только размерами. Гладкие лужайки и забор, над которым действительно пустили магические разряды. Вот они потрескивают. Мы вошли в центральный корпус с флагами эшита по обеим сторонам входа. Нас встретил Холл с портретом Его Величества и группкой людей в строгих костюмах, в полголоса что-то обсуждавших у стенда с расписанием занятий. Глэн вскользь поздоровался и подтолкнул к лестнице, массивной, как в государственных учреждениях. «Мы точно в Академии?» Увиденное пока наводило на другие мысли. «Точно», – заверил Глэн, – «но необычной». Большего увы сказать не могу. Понятно, в ней готовили кадры для спецслужб государственной безопасности. Стоит почитать книги, позаниматься, чтобы не ударить в грязь лицом, а то по моей вине агенты вместо зелья забвения сварят зелье веселья. Выбранное для знакомства с коллегами платье теперь казалось слишком фривольным. Тут бы белый воротничок, матовые пуговицы. Но не до такой же степени. Тихо засмеялся вампир, заметив, как я безуспешно пытаюсь избавиться от скромного декольте. Ректор подобного заведения виделся мне седовласым, серьёзным и непременно в очках. В реальности им оказался чрезвычайно активный, порывистый мужчина неопределённого возраста в фиолетовом жилете. Всё остальное в рамках правил, а жилет диссонировал с прочей одеждой, поэтому и запомнился. Ректор коротко расспросил об образовании и заверил, что с обязанностями справлюсь. Главное не бояться. Последнее замечание насторожило. Опыт подсказывал, впереди ждут неприятные сюрпризы. И я дам вам младшие курсы. Вы ведь Ректор обернулся и вопросительно посмотрел на Глена. Недели две, не больше. Лучше семинар или спецкурс? Интересно, а меня кто ведьмочкам заменит? Декан мысленно оценила педагогические таланты и загруженность вампира. Первых достаточно, а вот второе внушало серьёзные сомнения. Не поспеет Глен на трёх работах. Мощный вопрос. Подняла руку, как делала некогда в пансионе. Ректор утвердительно кивнул и с похватившейся предложил чай. Согласилась, раз предлагают, нужно брать, иначе потом воды не допросишься. Кого здесь обучают и чего от меня требуют? Можно взглянуть на учебный план, на правила распорядка, не хочу попасть в просаг. И бумагу, наверное, нужно подписать, что я никогда и никому... Меня оборвал хохот Глэна. Насупившись, уставилась на него из-под лобния крайне невежливо вести себя вот так на людях. Ещё бы ногами в воздухе подрыгал. Ничего подписывать не надо, отвествовал излишне весёлый субъект. Казарменных порядков тоже нет. Остальное обычно. Стой поправкой, что сюда просто так не попадают. И я начинала терять терпение. Мне их в взрывном или любовном зелье учить? ни тому ни другому, Эльмира. Декан стал и фамильярно присветил обноза плечи. Не надо заводиться. Вы прекрасно понимаете, диверсантов здесь не готовят. Всего лишь людей и не людей с интересными, коронне способностями. Далеко не все потом попадут в службу безопасности. Многие станут просто учёными. Воспринимайте их как обычных детей. Обратила внимание, как пристально наблюдал за нами ректор. От него наверняка не укрылось. Не мимолётное поглаживание по спине, а не прикосновение к руке. Вот зачем Глен демонстрирует. С другой стороны, забота вампира успокаивала, вселяла уверенность. В самом деле, нашла чего бояться? Там обвинения в убийстве, а тут какие-то студенты пусть и особые. Так вы согласны? Как? Я ещё согласие должна дать? Ладно, выбора всё равно нет. Из кабинета ректора вышли вдвоём. Декан вызвался провести короткую экскурсию, и я забеспокоилась. А как же работа? Поезд? Разве ты не опоздаешь? Прикусила язык, сообразив, что перешла на ты в общественном месте. Сама оратовала за нравственность и так грубо её попрала. Успею? Отмахнулся Глэн и сверился с часами. «Он в десять тридцать. Сейчас только половина десятого». «Ехать далеко», — не унималась я. «Подождут», — напористо повторил декан и увлек к стене. «Или ты хочешь скорее от меня избавиться?» Ощущая себя девочкой, заерзала в полукольце объятий. Вроде Глен не прижимался, всего лишь упёрся руками о стену по обеим сторонам лица, но расстояние между нами сократилось до непозволительно интимного. Не желаешь, чтобы поцеловал на прощание? Не смотри на его губы. А я вот не уеду без поцелуя. Не смотри, не смотри. Но они манили. И когда вампир наклонился, я ответила на его порыв. Губы коснулись его ещё пахнущих утренним кофе губ. Никакой страсти, только бесконечная нежность. Глен целовал медленно, неторопливо, словно лаская, а потом отпустил. С сожалением провела ребром ладони по губам. Как же хотелось продолжения. «Эм... Эльмира Флинн, можно ли считать, что вы дали согласие стать моей девушкой?» В глазах вампира плясали смешинки. «Вы уже выросли из возраста, когда заводят девушек. Теперь у вас тетеньки». «Правда ведь, нам не семнадцать». «Мира!» Он вновь оперся о стену, теперь одной рукой. Согласись, любовница это пошло. Хорошо. Девушка неохотно согласилась я, лишь бы отвязался. Потом подумаю, нужны ли мне такие отношения. Всё так быстро, неожиданно. Глентер жестко усмехнул. Ну да, ну да. Такие не успокаиваются, пока не выигрывают. Ладно, будет у меня экзотический поклонник. В жизни нужно попробовать всё. Экскурсия и поезд. Напомнила новоявленному любовнику. А по пути расскажи, милый друг, что забыл агент в академии? Или скажешь, случайно устроился именно туда деканом? Никаких заданий не выполнял. Скажу. Наглости Глену не занимать мухи отдельно, котлеты отдельно. Инкуб моя личная инициатива. Не мог сидеть спокойно, когда он объявился под носом. Потом ты. Тут уж не поймёшь, работа или нет. Разберёшься, скажешь. Прежде не задумывалась, что могу оказаться просто орудием достижения цели. Вдруг я действительно только связующая ниточка с лордом Варом. Да коли как обидно. Красивая женщина в самом расцвете лет и работа. Фу. Тебе не идут надутые губы. И пошли такие, иначе действительно опоздаю. Так, мастерски ушёл от ответа, что не поймёшь, права или нет. Ладно. Подумаю об этом завтра, а еще лучше займусь более полезными вещами. Декан бегло рассказал, что где находится, ткнул носом в нужное расписание и махнул в сторону корпуса, в котором занимались будущие подопечные. Потом разговор сам с собой перешел на убитого лорода. Глен обещал уладить формальности, связанные с моим отъездом, заверил, обвинения скоро снимут тёмные духи заболтался взгляд на часы отрезвил его прости времени нет не скучай и был такой только что стоял рядом а теперь по холлу гулял ветер да чуть поскрипывала входная дверь вампиры они такие перехитрили скорость и пространство выйдя на крыльцо проводила взглядом самоходную повозку Глен даже не помахал. С каких пор меня волнуют подобные глупости? Одна в незнакомой академии посреди леса. Справился ли? Ха, флины никогда не поссовали перед трудностями. Дверь в аудиторию на первом этаже открыла уверенно, швырнула сумку на стол и перевела взгляд на притихших подопечных. Ректор предлагал представить, но я отказалась. Справлюсь сама. Студенты разочаровали. Я ожидала увидеть хмурых серьезных агентов, а не вихрастых мальчишек и лохматых девчонок, которые ничем не отличались от ровесников. Назвалась и спросила старосту. Поднялся полукровка с ясно читавшимися корнями дроу. Отлично, он наверняка авторитет. Найду подход к нему, получу остальных на блюдечке заскрепил краша смел. Начались преподавательские будни. Теория, потом через занятия практика, и так по кругу, пока не наработают необходимые навыки.